Глава 27 Новые планы. Вот. Не зная, что ещё сказать, Олег обвёл помещение пустого бункера рукой. «Да уж», — оценил Кирилл, выходя из портала. «У них тут не густо». «Большая часть того, что у них тут было, у меня в инвентаре», — пояснил Олег. «Потом покопаюсь, если будет нужно». «Шутишь?» Кирилл поглядел на него с прищуром. «У тебя внезапно оказываются компьютеры-свершения, их экспериментальное оружие и всё такое, а ты молчишь об этом?» «Да, пожалуй, стоило сказать об этом раньше». «Ты уверен, что это безопасное место?» Юля шагнула следом и огляделась. бункер свершения впервые впустил в себя кого-то, кроме Олега. С того самого момента, как он прикончил его предыдущих владельцев и занял помещение? «Нет, конечно», – ответил Олег. «Но безопасных мест нет совсем». но ну, если только в таком смысле». Последними с портала вышел Антон. Малик и Алина остались на старом месте. «То, конечно, да. Но тогда и воевать нет смысла. Мы все ведь умрем. Так какая разница?» Юля обходила бункер по периметру, поднося к потолку какие-то приборы. «Едва ли тут можно будет установить хоть какую-то связь», – поморщилась она. «Бункер очень изолирован». Олег нахмурился. «Если не получится установить связь, вся эта затея не имеет смысла». После разговора с Фаргором он вернулся к группе БИС и сообщил им то, что узнал а заодно предложил этот план – установить в этом бункере, в месте максимально недоступном для врагов из тех, что находятся поблизости, компьютер, фиксирующий появление искателей. Как только кто-то появится, поступает сигнал, и Олег идёт на разведку. Ещё вчера всё это можно было провернуть, не выходя из старого бункера. Одна камера – И всё происходящее тут видно, так сказать, на большом экране. Но именно во время прошлого визита искатели, видимо те же, что и привезли сюда Фаргора, уничтожили её метким выстрелом. Хм. Именно так действовали члены свершения на своей территории. С другой стороны, и ДМК отлично известна местоположение камеры. А раз доступ к данным с ней не у них, проще уничтожить. И, разумеется, все они были без опознавательных знаков. Одежда, машина всё тёмное и нейтральное, как будто не люди приехали, а чёртвые ниндзя. Юля пыталась отследить эту же машину по другим камерам, но затея провалилась. Здесь полно пустых квартир. Задумчиво произнёс Кирилл, оглядываясь по сторонам. Весь район одна большая заброшка. «Нам точно нужно сидеть здесь». «Нам нужно, чтобы при этом не вычислили нас самих», – отрезала Юля. «Не знаю, как вы, а я не хочу, чтобы все провалилось из-за того, что их радары засекут нас. Возможно, если бы...» Она поглядела на потолок, а затем на Олега. «Есть лестница. Нужно кое-что повесить сверху. Возможно, тогда получится установить связь». Олег зарылся в инвентарь, но, кажется, лестницы у него там не было. «Только та, что ведет наверх», – отозвался он. клюку люку наружу, но люк запаян изнутри». А, не понял Антон. «Да я же его и запаял», – пояснил Олег, – «чтобы максимально защитить это место». А сверху на вход придвинул пару шкафов. Там разгромленная ветеринарная клиника. «И там такой бардак, что никто не обратит внимания на шкафы, валяющиеся на полу». «Ясно», – кивнул Кирилл, что-то отмечая в уме. «Нам сюда никто не заберется, но и сами мы выбраться не сможем. это такая консервная банка, запаянная со всех сторон». «Если кто-то нас засечет отсюда, у нас будет достаточно времени, чтобы убраться», – ответил Олег. Не нужно драматизировать. На самом деле, конечно, все могло быть и проще. Он сам мог бы засесть здесь и попросить Влада следить, не появится ли на горизонте Искатель, или вовсе парить сверху. Но, во-первых, эта битва ведется против него. Так не придумали ли враги что-то, способное защитить их от него же? А во-вторых, он не мог быть тут вечно. Связной мог появиться сегодня же, мог завтра, а мог через неделю. У него явно будут и другие дела. Так что необходимо было оснаститься технически и выжидать. Блин, неожиданно скачал Антон. Да вот же! Что, где? Не понял Олег. до да снаружи, не в бункере же. Человек какой-то появился и быстро приближается сюда как будто едет на машине». «Откуда ты знаешь?» – не понял парень. «Он прав. Я чувствую кого-то снаружи», – подтвердил Влад. «Да потому что я целитель, умник», – сердито фыркнул Антон. Кажется, он не любил, когда его силы или вообще его слова ставились под сомнение. «Я чувствую людей. Он вошел в зону действия моей силы, и я ощущаю его» сейчас кивнул олег, пойду и прослежу аккуратнее там ленивано все же прокомментировал кирилл они могли придумать что-нибудь, чтобы засечь тебя. Могли поэтому для начала олег собирался следить издалека. В призрачном состоянии он быстро вылетел наружу и тут же увидел пришельца и действительно это был он. Тот же, кто приезжал в прошлый раз. Чёрная машина без номеров и человек в чёрном костюме, как у спецназовца, только без маски. Сейчас бы сфотографировать лицо, но нельзя выдавать себя. Значит, только слежка. Тип в чёрном остановился у чёрной цитадели и нажал на кнопку на... Чём-то? Рация? Олег пока не рисковал подлететь близко, Но предмет вполне мог ей быть. Выполнив эту нехитрую задачу, искатель, у него был, как показывала система, A-Rank и 95-й уровень, прислонился спиной к своей машине и стал ждать. И действительно, спустя пару минут из здания выскочил, а точнее даже вылетел, фаргор. Захлопнув двери цитадели поплотнее, он подбежал к человеку и низко поклонился. «Вот же!» «Ладно, теперь нужно было подобраться ближе. Он должен был слышать все, о чем они будут говорить». «Спокойно», – раздался в голове у Олега голос владыки. «Держись на расстоянии, как и планировал. Я буду транслировать тебе все слова». «Ах, да, точно. Удобная фишка». «Спасибо», – поблагодарил Олег. А уже через секунду у него перед глазами пошли строчки текста. Ближе. Это, конечно же, был человек. Олег увидел, как он обходит машину и открывает багажник. «У вас есть незаметные часовые? Такие, что могли бы спрятаться среди всей этой сухой листвы?» «Да, конечно, господин». Фаргор унижался как мог. А мог он делать это самозабвенно и с выдумкой? «Я найду, я найду всех, кого вы прикажете!» «Тогда слушаю внимательно, дважды не повторяю», заявил его собеседник. «Берешь эти ящики, здесь все просто, дергаешь за веревку, появляется куча огня. Рядом лучше не стоять, но если кто-то из ваших не успеет отойти и испечется, мне плевать». «Да, конечно, не перебивать». Искатель повысил голос. Эту фразу, в отличие от прочих, Олег слышал громко и отчетливо. «А вот это...» Он замер и покачал головой. «Что такое?» Почувствовал Олега. «Да вы же тупые!» Заметил он. «Так, отгони своих подальше отхода входа. Придется мне зайти и покомандовать, а тебе потаскать все это добро». «В каком-то смысле он поступает правильно, но по неправильным причинам», — сообщил Влад. «Контролировать всегда лучше, чем просто отдавать приказы. Но дело вовсе не в тупости тварей, а в том, что они могут не подчиниться». «Внутри паутина», — ответил Олег. «И на его месте я бы тоже не входил, без крайней необходимости». Он подлетел поближе и завис под потолком в холле цитадели. Потолки в мистическом и иномирном строении были высокими, особенно здесь, на первом этаже. Что ж, если искатель не засёк его до сих пор, значит, можно надеяться, что и дальше этого не случится. Фаргор действительно быстро смотался внутрь и наорал на монстров так, что они все расползлись по углам. Хм... Как бы там ни было, а пока он ни словом не намекнул человеку, что к нему приходил некромант, возможно, сообразил, что ему с Олегом выгоднее, чем с нанимателями. Больше шансов остаться живым? «Готово, господин!» Он выбежал наружу, но Олег все равно видел его слова, показанные системой. Искатель шагнул внутрь. «Неси коробки!» – распорядился он. Дальше входа я не пойду. В течение последующих десяти минут Фаргор именно этими занимался. Таскал привезенный искателем груз и расставлял его чуть ли не в шахматном порядке. Груза было два вида – упомянутая ранее взрывчатка, неизвестного Олегу типа и что-то вроде больших вентиляторов. Что ж, догадаться, в чем заключается гениальный план, было несложно. Олег понял все еще раньше, чем искатель заговорил. «Сегодня здесь появятся люди», – сообщил тот фаргору, когда с погрузкой было закончено. Днём, ближе к вечеру, много. Появятся не сразу, возможно, по одному или по несколько. Как соберутся все, пусть твои разведчики следят за этим и быстро сообщат тебе». «Ты дернешь за веревки у этих ящиков, вызывая огонь, а затем включишь штуки позади, вон той кнопкой». А дальнейшее было очевидно без пояснений. Огонь подожжет паутину Марктолуса, а ее тут было еще огромное количество, а вентиляторы погонят магический проклятый дым наружу. Если кто-то из собравшихся на переговоры вдохнет его, то все, он паутинник. Вреда больше не причинит, никого не атакует, а будет просто стоять пустым болванчиком, пока не умрет от голода. План, конечно, был изобретательный, но в то же время странный. А откуда искатели, те, кто послали его, знают, с какой стороны будут стоять переговорщики? Откуда они узнали про сами переговоры – другой вопрос. но это Либо они полагают, что дыма будет очень-очень много, либо собираются каким-то образом вынудить людей встать в конкретном месте, том, которое будет наиболее уязвимо для дымовой атаки.